Филатовские трехколески. Осенью 1915 года, когда в ГВТУ встал вопрос об изготовлении дополнительного количества пушечных броневиков. Напомним, что к этому времени Путиловский завод выполнил заказ на 30 гарфордов. Начальник офицерской стрелковой школы генерал-майор Филатов получил от Главного управления Генерального штаба указание о разработке облегченного бронеавтомобиля с 76-миллиметровой противоштурмовой пушкой. Для этой цели было выделено 30 таких орудий, находившихся на складе в Москве, два из которых в декабре 1915 года доставили в Ораниенбаум. В это время в качестве пушечной машины для автопулеметных взводов уже был принят броневик «Ланчестер». Поэтому Филатов вышел в ГВТУ с предложением о создании легкого броневика с 76-миллиметровым орудием. В конце того же года мастерские офицерской стрелковой школы начали изготовление такой машины по проекту генерала Филатова. Почти одновременно здесь же приступили к постройке аналогичных по конструкции броневиков, вооруженных двумя пулеметами. В качестве базы использовалась трехколесное шасси специальной разработки, для сборки которого использовались задний мост, карданный вал колеса и некоторые другие части слегковых автомобилей, не подлежащих ремонту. Поворот осуществлялся при помощи переднего колеса, установленного на специально сконструированной вилке и управляемого посредством металлических тяг штурвалом водителя. В качестве силовой установки применялись бензиновые моторы мощностью 16-25 лошадиных сил, кейс, губмобиль, «Масквиль» и другие. Смотрите фото номер 114 в файле «Дополнительные материалы». Машины имели полностью бронированный безбашенный корпус, склепанный из 4-6-мм бронелистов. Вооружение – 76-мм противоштурмовая пушка или два пулемета «Максима». Монтировались в кормовом листе. И боеприпасы в специальных стеллажах вдоль бортов. Экипаж каждого броневика состоял из трех человек. Для устойчивости при стрельбе пушечная машина имела под днищем опускающийся сошник. Смотрите схему номер восемь в файле «Дополнительные материалы». Автор проекта генерал-майор Филатов считал, что благодаря небольшой массе трехколесные броневики смогут передвигаться вне дорог по лугу, пашни песку. Высокая проходимость позволит им легко объезжать воронки и препятствия, а небольшие размеры затруднят противнику ведение огня по ним. Кроме того, значительно меньшая стоимость трехколесок по сравнению с другими типами бронеавтомобилей позволила бы быстро наладить их массовое производство. По концептуальному решению трехколесные броневики являлись прообразом танкеток, получивших широкое распространение в начале 1930-х годов. К середине апреля 1916 года были готовы девять трехколесных бронемашин, восемь пулеметных и один пушечный. Кроме того, по проекту служившего в офицерской стрелковой школе прапорщика ультовского из частей, не подлежащих восстановлению автомобилей, собрали один четырехколесный броневик небольшого размера. Первоначально его вооружение состояло из пулемета «Максима» в кормовом листе корпуса. Причем для уменьшения габаритов пулеметчики располагались лежа. Позже пулемет заменили 76-мм противоштурмовым орудием. 21 апреля 1915 года бронеавтомобили офицерской стрелковой школы продемонстрировали руководству ГВТУ и главного артиллерийского управления которые высказались за скорейшее широкое испытание системы. При этом представители ГАУ особо отметили трехколесный пушечный броневик. Вопрос о постановке трехдюймовой пушки на автомобиль при условии легкости и подвижности представленной системы быть может близок к разрешению. В июне 1916 года Ижорскому заводу был выдан заказ на изготовление 23-колесных бронемашин облегченной конструкции, вооружение которых состояло только из одного пулемета Максима в корме корпуса. Предполагалось, что за счет меньшей массы эти броневики будут обладать лучшей проходимостью. Смотрите фото номер 115 в файле «Дополнительные материалы». 13 октября 1916 года на полигоне офицерской стрелковой школы прошли испытания всех типов легких бронемашин, построенных по идее генерала Филатова. Четырех колесных одного массой 83 пуда или 1328 килограммов с одним пулеметом и мотором производства Ижорского завода, двух массой по 120 пудов или 1920 килограммов Вооруженных двумя пулеметами каждый, с двигателями Кейс и губ мобиль Одного массой 170 пудов или 2720 килограммов, с 76 миллиметровои противоштурмовой пушкой, двигателем Кейс и опускаемым при стрельбе сошником, И одного четырехколесного массой 180 пудов или 2880 килограммов с 76 миллиметровои противоштурмовой пушкой, двигателем Кейс и Сошняком. Кроме однопулеметной машины, изготовленной Ижорским заводом, все остальные машины построили в мастерских офицерской стрелковой школы. Смотрите фото номер 116 в файле «Дополнительные материалы». В отчете об испытании говорилось, испытание производилось в размере выполнения тактических задач. Причем выяснилось, что четырехколесный автомобиль ходить по грунту почти не может. Трехколесный пушечный ходит по грунту с трудом. Трехколесный двупулеметный ходит по твердому грунту удовлетворительно. По мягкому со значительным трудом. Трехколесный однопулеметный ходит по грунту свободно. Все трехколесные автомобили весьма поворотливы и подвижны. Трехколесному пушечному автомобилю для открытия стрельбы с переменной позиции на том же месте потребовалось 1 минута 10 секунд, считая от отдачи приказания до открытия огня, каковое время входит поднятие и опускание сошняка. Более удачным комиссия считает однопулеметный бронеавтомобиль, построенный по проекту генерал-лейтенанта Филатова на Ижорском заводе которому дан заказ на 20 таких трехколесок. И в настоящее время, по заявлению присутствующего на испытании представителя завода старшего лейтенанта Певцова, готовы к сборке 7 штук. Комиссия считает возможным эти 7 штук отправить на фронт для боевого испытания в широких масштабах, в том виде, какие они есть. На остальных же сделать следующее. Первое. Восьмисильный двухцилиндровый двигатель заменить более мощным, четырехцилиндровым. Для этой цели были бы удобны двигатели Ford. Второе. Желательно увеличить сечение шин и присоединить к колесам тракторные барабаны, не увеличивая диаметра колес. Третье. По предложению генерал-майора Вастунда, боковую дверь желательно увеличить прорезав броню до самого низа, чтобы эта дверь, будучи открытой, могла защитить стоящих за ней. Четвертое. Закрыть броней коробку дифференциала. Пятое. Желательно осуществить разделение тормозов на задние колеса, чтобы иметь возможность, затормозив одно колесо, двигаться другим и тем самым поворачивать автомобиль своей силой вокруг вертикальной оси. Смотрите фото номер 117 и номер 118. ПАИли дополнительные материалы. В октябре 1916 года по распоряжению Главного управления Генерального штаба бронемашины офицерской стрелковой школы отправили на фронт для испытаний в боевой обстановке. Их получили: первый две пулеметных, седьмой две пулеметных, восьмой две пулеметных и одна пушечная, и девятый одна пулеметная. Броневые автомобильные дивизионы. Судя по донесениям командиров дивизионов, в боях машины показали себя хорошо. Косвенным подтверждением этого может служить телеграмма командира 8-го броневого дивизиона капитана Дзугаева. Вследствие частых боев весьма нуждаюсь в броневых машинах. Необходимо выслать в дивизион 4 машины Гарфорд, 2 трехколески и 2 Остина. Что касается трех колесок, заказанных Ижорскому заводу, то пока точно нельзя сказать, сколько броневиков из заказанных 20 было построено. Достоверно известно, что до конца 1916 года их изготовили 8 штук. Однако есть основания считать, что в течение 1917 года весь заказ был выполнен. Активно использовались трехколески и в гражданской войне. Так. 21 августа 1918 года отряд из трех таких броневиков под командованием Аджаналова отправился из Петрограда в Баку на помощь бакинскому пролетариату. Осенью 1918 года одна трехколеска под названием «Фибра» входила в состав первого броневого автомобильного дивизиона добровольческой армии. В апреле 1919 года Она была разбронирована в Екатеринодаре ввиду изношенности и боевой непригодности. Как минимум один трехколесный броневик имелся в составе автобронепулеметного отряда охраны Смольного, убывшего на фронт в мае 1920 года. Последние сведения об этих машинах относятся к февралю 1922 года, когда в управлении броневых сил РККА еще числились четыре трехколески.